«О, какие люди!» — раздалось в ответ. После этого последовал обмен приветствиями и рукопожатие. «Ты сюда какими судьбами?» — весело спросил невысокий здоровячок. «Да так? Ехал мимо, дай, думаю, сверну ненадолго». При этом Пашка-мерзавец шлепнул меня по заду. Я что-то промычала и попыталась он и зад прикрыть. Все трое дружно заржали. «Смотри, не переусердствуй!» — сказал один придурок другому. И парни вроде бы ушли. Из-под пиджака я вылезла красная, как рак. «Господи, как я тебя ненавижу!» — сказала я со стоном. Пашка был серьезен. «Повезло нам!» На дружка нарвался. «А могло и не повести что «Что-то я его на даче не видел!» «Выходит, либо они сменились...» что маловероятно, либо их четверо. Может, их целые сотни, — разозлилась я. Неизвестно, что ты еще просмотрел. Критику принимаю. Впредь обязуюсь быть внимательнее. Я стала шарить руками в поисках одежды, озлобленно шипя, только с таким идиотом, как ты, и идти в разведку. — Не спеши, — заявил он, — сгробастав меня за плечи. «Это у ребят первый обход. Надо узнать, когда будет второй». «Зачем?» — насторожилась я. «Как зачем? Должны мы знать, каким временем располагаем». Вроде бы он рассуждал здраво. Я задумалась, а Пашка стал нагло приставать. «Твои дружки могут что-то заподозрить, если опять увидит машину», — заметила я. «Андрюха меня хорошо знает, и не удивится». «Что знает?» — вцепилась я. «Ты постоянно шастаешь по кустам с женщинами? Это что, хобби такое?» «Теперь ясно, почему у тебя рожа была разбита. Бабник, вот ты кто!» «И сексуальный маньяк!» всё началось!» — тяжко вздохнул Пашка. «Сцена ревности, дубль первый». «Пошел ты к черту!» — рявкнула я и попыталась вцепиться в его физиономию. Мерзавец был ловким, а я не очень. Парни возвращались со своего обхода. Однако на этот раз к машине подходить не стали. Луч фонаря на мгновение мелькнул и исчез где-то в листве. Послышался смех, после чего все стихло. Пашка взглянул на часы. «Очень хорошо!» пробормотал и опять полез ко мне. — Свет в спальне потух, — перешла я на шепот. Он выглянул в окно. — Точно. Вот через часик и пойдем. — Почему через часик? — объяснял уже. — Вот что. Давай одеваться. — Спешить совершенно некуда, — заявил он. — И у меня есть дело поважнее, чем просто сидеть и считать минуты. Мне срочно требуется укрепить веру в твою честность. — Как ты мне надоел! — вздохнула я и отшвырнула платье в сторону. — Ты что-нибудь видишь? — спросила я, споткнувшись на первой же кочке. — Завязывай болтать! Ночью звук далеко разносится. Давай руку и шагай поосторожнее. Мы подошли вплотную к забору. Он был деревянный, на каменных столбах. С этой стороны имелась калитка. Она была ниже забора и с козырьком. Уцепившись за этот самый козырек, Пашка подтянулся и лихо перемахнул на ту сторону. Раздался приглушенный скрип. Калитка открылась. Я прошмыгнула в неё, а Пашка торопливо запер ее на засов. Прижал палец к губам, и мотнул головой в направлении дома. С опозданием я вспомнила, что не удосужилась узнать, есть ли здесь собака. Надеюсь, мой напарник не совсем дурак, и такой малости не проглядел. Дом возник впереди темной громадой. Пашка тянул меня за руку. Мы свернули за угол и стали спускаться по ступенькам к двери в полуподвальное помещение. К моему невероятному удивлению — Дверь открылась. Мы вошли в комнату, оказавшуюся то ли и котельной, то ли еще какой-то подсобкой. Вторая дверь сама открыться не пожелала, и Пашка долго возился с ней. Я томилась рядом, каждую секунду ожидая появления охраны с фонарями и собаками. Дверь, наконец, открылась, и мы вышли в длинный коридор, заканчивающаяся лестницей на второй этаж. Стояла гробовая тишина, Это почему-то пугало больше возможных охранников. На втором этаже Пашка стал считать двери и уверенно подошел к одной из них. Повернул ручку, дверь не открылась. Тогда он просто ударил по ней ногой и через полсекунды влетел в спальню. Самохин проснулся и протянул руку к тумбочке. «Не вздумай!» — прошепел Пашка. А я закрыла дверь и подошла поближе к кровати. В тусклом свете фонаря возле дома лицо хозяина спальни выглядело неживым. Правда, глаза двигались и даже странно поблескивали. Узнав меня, он вроде бы успокоился, приподнялся на постели и сказал, «Это вы?» «Я. Можно сесть вот здесь, в кресле? Я вас, Александр Георгиевич, предупредить хочу. Не вздумайте звать охрану, Я сама не кровожадная, а вот он псих. Ладно, что вам нужно, вздохнул Самохин. Что произошло на даче? Почему вы солгали, что не ездили туда? И почему засели здесь, точно в крепости? Я не засел здесь. Я приехал на пару дней отдохнуть. Чувствую себя скверно. Охрана обычная, сторож и шофер, который привез меня сюда. Калику, сторожу, нагрянули друзья. Я против этого ничего не имел, и ребята остались. Я ни от кого не прячусь и никого не боюсь. Если вы это имеете в виду. «Меня трижды пытались убить, — сообщила я. — Ваша работа!» Он вроде бы искренне удивился. «Моя?» «С какой стати? Зачем мне это?» «Чтобы никто не узнал, что вы были на Алькиной даче в тот день». «Так вы не рассказали в милиции?» «А я гадаю, почему меня до сих пор не вызвали». «Не волнуйтесь, вызовут». «Так почему вы солгали? Боялись?» «Расскажи вы правду, и сразу станет ясно». «Я не убивал». — поспешно заявил он. — Клянусь, я не убивал. С какой стати? Когда я приехал, она уже... — Слушайте, у меня в тумбочке коньяк. Налейте рюмку, — попросил он. Если хотите, тоже выпейте. Коньяк действительно был в тумбочке. Я пить отказалась, хотя чувствовала, что коньяк сейчас мне просто необходим. И напомнила Самохину. — Что? Уже? — Алла... «Была мертва», — с большим трудом произнес он. «Мы договорились встретиться в 10 но дела...» Одним словом, я позвонил утром к ней домой, предупредил. Решили, что она будет ждать меня на даче. Мы там уже были однажды, и дорогу я знал. Она отправится на такси. Я приехал, посигналил. Алла не вышла. Это удивило меня, но не испугало. Я оставил машину возле ворот и вошел в дом. Дверь была открыта. Я несколько раз звал ее, но она не отвечала. Проходя через кухню, увидел приготовленный поднос, накрытый салфеткой. Было я, снала здесь, возможно, ушла к соседям. Я поднялся наверх. Увидел ее сумочку на столе у окна. Потом вошел в спальню. Она лежала в постели, еще теплая. Кто-то задушил ее колготками. Черные колготки. Это было так страшно. Она лежала поперек постели в одном белье. А лицо... Я не помню, как выскочил из дома. В себя пришел, когда въехал в лес. Конечно, надо было вызвать милицию, но моя репутация, я женат, и... я знаю, что поступил как трус, но ей уже было не помочь. а я обязан думать о своей семье. Я приехал на работу и попытался сделать вид, что ничего не произошло. — А также позаботились об ариби, — подсказала я. — Да, позаботился, — разозлился Самохин. — Я знаю, что вы хотите сказать. Моя роль в этом деле мне тоже не нравится, но жизнь есть жизнь. — Значит, вы приехали, поднялись в спальню, Увидели альку и убежали. «Да», — кивнул он и глотнул еще коньяка. По времени вроде бы все сходилось, однако было одно «но». «А куда делся труп?» — спросила я. «Господи Боже, откуда мне знать?» Я подошел к ней, коснулся руки. Рука была теплая, я подумал, но тут увидел ее лицо и понял, что никакая скорая помощь уже не поможет. «Ну, трупа на даче не было!» — прилепетала я. «Не было Алькиных вещей, за исключением колготок, которые я нашла под ковром и которые потом таинственно исчезли. А также не было пыли. Кто-то старательно уничтожил следы своего пребывания». «Я знаю», — кивнул Самохин. «Я размышлял над этим». когда я узнал, что Алла пропала. В общем, я думал, как сообщить о даче и при этом остаться в стороне. Но тут появились вы и... все еще больше запуталась. Слышь, мужик, неожиданно влез в разговор Пашка, до этой минуты молчавший как рыба. Может, все-таки ты труп прихватил с собой? Сам говоришь, у тебя память отшибла. «Бросил где-нибудь по дороге в тихом месте и забыл?» Самохин посмотрел на Пашку с сожалением, точно на идиота, и вновь перевел взгляд на меня. «Есть только одно объяснение», — подумав, сказал он. «Когда я приехал, убийца был где-то поблизости. Возможно, прятался в доме. Я ведь находился там не более 10 минут и ничего не осматривал. «Убийца мог спрятаться в одной из комнат, дождаться, когда я уеду, вывести труп и скрыть следы своего пребывания». «Зачем ему понадобилось вывозить труп?» — вслух подумала я. «Убийцы могли быть для этого причины», — пожал плечами Самохин. «Алла до сих пор числится без вести пропавшей». «Нет трупа — нет убийства». Опять в лес Пашка. Убийца вроде не дурак. И рассудил верно. «Вот еще что!» Вздохнул Самохин, наполняя третью юмку. «В лесу я видел машину. Мельком. К тому же был в таком состоянии, что как следует ее не разглядел. Опель или Фольксваген. Либо черная, либо темно-синяя». Мы с Пашкой переглянулись. Таинственная машина очень беспокоила нас. В комнате нависла тишина. Каждый предавался одному ему ведомым мыслям. Наконец Самохин спросил, что вы намерены делать? В ответ я пожала плечами. Не знаю. Попробуем в этом разобраться. Ваш рассказ выглядит правдоподобным, но вот беда. «Именно ваша крыша пыталась лишить меня жизни». «Я у них не единственный клиент», — нахмурился Самохин. «И они могут иметь к вам собственные претензии. Одно заявляя определенно. Я на вашу жизнь не покушался и никого об этом не просил. Могу попробовать что-то узнать. Переговорю с Володей, с Владимиром дмитричем. «Вряд ли Качан станет откровенничать». — хмыкнул Пашка. «Я скажу, что лично заинтересован в вашей безопасности. Думаю, это должно расхолодить его пыл. Если он пожелает остаться в стороне, то, возможно, даст мне понять, кому ваша смерть выгодна». В любом случае я усматривала для себя в таком разговоре явную пользу и потому согласилась, после чего, поскучав немного, и, больше не придумав ни одного вопроса, повернулась к двери. «Я провожу вас», — предложил Самохин, «чтобы не возникло неприятностей». «Что ж, будем искать», — хмыкнул Пашка, шагнув следом за мной. Самохин набросил халат и отправился за нами. «Через калитку вошли?» — спросил он. «Через забор. Но выйти хотелось бы через калитку». В этот момент мы как раз проходили мимо сторожки. Там горел свет, слышались мужские голоса и смех. Самохин только покачал головой. Да, нападение в ту ночь никто не ждал, а дача напоминала крепость только круглой башней. Возле калитки мы простились, хозяин запер ее на засов, а мы заспешили к БМВ. Полная чепуха получается, волновалась я. Если Самохин не убивал Альку, а что-то мне подсказывает, что он говорит правду, да и по времени все сходится. Так вот, если не он убил, то кто? Это дурацкая таинственная машина. Опель был у серёжи но зачем ему убивать Альку? «Это бы лучше спросить у него», — хмыкнул Пашка. У него не получится. Выходит, он покинул брата в четыре утра, как говорит соседка. В Нижний прибыл не раньше семи, забрал алмазы, приехал на дачу, задушил Альку, а потом отправился высматривать по дороге и меня. Хм, между прочим, не так глупо, как кажется, нахмурился Пашка. С твоей подружкой они скандалили еще накануне. Она не хотела помочь. И он заскочил на дачу продолжить скандал. Потом вылетел на трассу, чтобы при случае заявить, что в момент убийства тихо мирно ехала с Нижнего. И вдруг такой подарок. Ты на дороге. Еще на подружкиной машине. Это шикарное алиби. Но все испортил подлец-брат Петербург. и хитрости накрылись медным тазом. Кстати, по времени все вполне увязывается. — Ты считаешь, Алька убил серёжа с сомнением спросила я. Пашка подумал и заявил. — Я считаю, мент убил девку за компанию с братом. Вот послушай. серёга проболтался об алмазах, а мент к этому моменту вполне созрел для того чтобы из бедного героя стать богатым под лицом и очень заинтересовался алмазами подбил дружков и совместно решили перехватить браться по дороге но тут вспомнили про девку серёга вполне мог растрезвонить ей о своих делах и про то что братец его герой только по фасаду ну и другой связи я между двумя этими убийствами не вижу Подруга погибла, потому что должен был погибнуть ее любовник. Слушай дальше. Мент братца укокошил, алмазы забрал, но делиться ни с кем не захотел. Наплел дружкам сказку, что ты можешь их узнать, и за тобой надо следить. Дружки исправно утопали, а он, выждав удобный момент, пришил обоих. чтоб, как говорится, концы в воду. Однако ты его все-таки беспокоила, и он решил наведаться к тебе и всё разнюхать на месте. Ты раскрыла ему объятия. «Я не раскрывала!» — разозлилась я. «И вообще не верю я, что Миша, то есть мент, убил четверых людей!» «А брата? Или ты это придумала?» «Брата точно он!» «Ну, где один, там и четверо. Вошел во вкус. Так всегда бывает. Начнешь ставить по маленькой, а там...» «Мент нам сейчас очень нужен, потому что как ни крути, а алмазы у него». «Нет у него алмазов», — нахмурилась я. «Были бы. Сидел бы тихо и не высовывался. А он расследование затеял. Алькой интересовался, машину искал». Отсюда вывод один. серёжа успел спрятать алмазы в Ауди. Все говорит об этом. Поэтому Алькин гараж обыскивали и Ауди со стоянки угнали. А когда я сказала, что машина нашлась, мент здорово забеспокоился. Может, надежды питал, что алмазы еще в ней. — Ладно, — отмахнулся Пашка, — у тебя свое мнение, у меня свое мнение. «Второго кандидата в убийце все равно нет, так что давай займемся твоим ментом. Ко всему прочему, у меня на него большой зуб». «Это за то, что он тебя шулером обозвал?» — усмехнулась я. «Нет, совершенно по другой причине. Но так хочется ему шею свернуть, что просто слов нет». Я задумалась. «С чего бы это Пашке так сердиться на Михаила?» И ехали мы молча. Я так увлеклась размышлениями, что задремала, а очнулась от Пашкиного мата. Он на чем свет ругал кого-то и петлял по дороге точно заяц. Я вытаращила глаза и попыталась сообразить, что происходит. Мы точно находились в городе, но в какой его части установить не удалось. Дома вокруг были незнакомые, Улица выглядела пустынной, к несчастью, не совсем. Две шустрые восьмерки нагло зажимали нас, причем как-то угадывалось, что не свои машины, не тем более Пашкину, они не жалеют и очень хотят, чтобы мы остановились. — Чтоб вас, черти, слопали! — от души пожелал им Пашка. Потом, повернувшись ко мне, сказал серьезно, — Веди себя тихо. Я покивала, совершенно не понимая, что происходит. Мы остановились. Пашка открыл дверь и заорал матерно. — Вы чего? — Оборзели, мужики, у меня тачки полгода. Вам проспекта не хватает. Из восьмерок высыпали грозного вида мальчишки. В общей сложности четверо. Один из них, не говоря ни слова, огрел Пашку по голове, совершенно не предполагая, что у него это самая крепкая и мало необходимая часть организма. Пашка тряхнул головой, на манер собаки, точно отгонял шмеля и ловко вывернувшись, ухватил парня за шею. Тот крякнул, дернулся, но вырваться не сумел. Пашка, прикрывая сим точно щитом, прижался к машине и спросил с удивлением, что за дела, а? Давайте по-хорошему, не то я вашему дружку шею сломаю. Тут до меня дошло, что происходит. Пашка прикрывается заложником, а я сижу в машине, совершенно беззащитный. Дверь, конечно, заперта, но много ли от этого толку? Окно можно разбить, наконец, выстрелить. От этой мысли мне стало худо. я почти в бессознательном состоянии сползла на пол, но быстро приподнялась обратно, потому что там, на улице, происходили прямо такие неслыханные вещи. Для начала парень, которого держал Пашка, отчаянно взвыл, а стриженный верзила, выхватил пистолет и заорал, «Отпусти его, пока я тебе башку не прострелил!» э — -э -э -э -э", забеспокоился Пашка. «Я только хотел узнать, в чем дело!» «Не прикидывайся дураком! Девка наверняка тебе все рассказала!» «Так вам нужна она?» — невероятно обрадовался Пашка. «Слушай, братишка, я ваших дел не знаю и отчаливаю лады. Девку я подобрал по дороге, все, что хотел, уже получил, и мне она без надобности!» Тут он повернулся ко мне и заявил. «Давай, подруга, вылазь, у ребят к тебе важное дело!» «Мерзавец!» — ахнула я, ни глазам, ни ушам своим верить не желая. «Трус, подлец! а какой мерзавец! А еще союз крепили, чтоб тебе провалиться!» «Не было уговору, что меня будут бить по башке!» — обиделся Пашка. «Так что вылазь из машины и топай!» «Мужики, я ее знать не знаю и спорить с вами не хочу. Забирайте!» Такого добра в каждом кабаке десяток. Пашка ослабил хватку. Парень мог вздохнуть, остальные вроде бы расслабились. Я в ярости кусала губы и даже не думала о печальной участи, которая меня ожидает. Все мысли были только о мерзавце, который прикидывался другом, крепил союз. а при первой опасности позор на меня предал. «Ах ты, сволочь!» — выкрикнула я. А Пашка вновь стал ораторствовать. «Не знаю, чем вас эта девка допекла, но хочу предупредить, что она, хроническая лгунья, всю дорогу болтала мне про какого-то мента-убийцу, который якобы на лесной поляне укокошил родного брата. Прородимое пятно...» по которому она его узнала и прочую чушь совсем мозги запудрила. Либо она телек смотреть очень любит, либо просто психованная. «Ладно, мужики!» — перешел он на легкий подхалимаш. «Забирайте девку, я отпускаю парня и сматываюсь!» «Сматывайся!» — усмехнулся Верзила. Пашка потеснился, пропуская его. Тут сунулся в машину. хватил меня за локоть и больно дернул. «Тут пошли вещи прямо такие удивительные!» Парень, которого держал Пашка, странно крякнул и осел. Пашкин кулак обрушился на стриженную голову верзилы, которую он как раз высунул из машины. В руках моего бывшего дружка появился пистолет, тот самый, что он успел выхватить у верзилы. И началось... Что-то вовсе невообразимое. Кто-то трижды выстрелил, а я охнула, упала на пол и визжала до тех пор, пока Пашка не сказал. «Кончай орать-то!» Тогда я высунула голову и огляделась. Все враги были повержены. Верзил и лежал на асфальте. Начал подавать признаки жизни. Пашка подошел, и ударил его ногой по голове. И еще двоих тоже. Четвертого бить было без надобности. Пули, предназначенные герою, который теперь бил людей по головам, достались несчастному парню. Выглядел тот жутко, и я поспешно отвернулась. «Стрелять-то хрена не умеют!» — проворчал герой, и со злостью пнул Верзилу еще раз. «Машину испортили, сволочи!» Один из парней глухо простонал. У него была прострелена рука. Кровь тонким ручейком струилась по асфальту. Где-то вдали зазвучали сирены. «Пора осматываться», — забеспокоился Пашка. Сел в машину, и мы полетели по проспекту, подальше от злополучного места. Я клацала зубами и смотрела в окно. Увидев, что мы, проезжая мимо областной прокуратуры, крикнула «Останови!» Пашка глянул в окно и сказал, «Если ты туда намылилась, то там по ночам не работают. Ну и что? Останови. Я не хочу находиться с тобой в одной машине». «С чего это вдруг?» — удивился он. «С того, что ты мерзавец, предатель. Вот ты кто?» «А ты дура». «Конечно, раз поверила такому негодяю». «Я ее по дороге подобрал. Что хотел, уже получил». Передразнила я. И вцепилась Пашке в волосы, они были короткими. Ухватилась я неловко, и особого удовлетворения это мне не принесло. Плавно тормозя, он прижал машину к тротуару.